Глава 13. Маша. Я с трудом разлепила глаза. После вчерашнего приступа я долго не могла уснуть, а когда всё-таки смогла отключиться, то просыпалась каждые полчаса от кошмаров. Мне снилась авария. До сих пор я вздрагивала от резкого визга тормозов, удар, боль, боль больница, бледная Мила. Я снова и снова проживала тот день и, ожидаемо, проснулась разбитая. Приняла душ, чтобы немного взбодриться, и приняла свою вахту по уходу за Агатой. Не забудь, что у тебя врач сегодня. Напомнил Вадим, собираясь на работу. Помню, согласно закивала я. Мило где? Сказала, что переночует у Эрики. У Эрики? неверищах мыкнул Вадим. Я пожала плечами и достала проснувшуюся Агату из кроватки, пока Вадим кому-то набирал. Мило, потребовал он. В час будь дома, Маше нужно к врачу. Да, не забудь. Он снова спрятал телефон в карман, нежно погладил дочь по голове и ушёл на работу. Мы же с Агатой пошли гулять, а потом с трудом, но смогли приготовить поесть. С полудня я косилась на часы, но ни к часу, ни даже к половине второго Милана не явилась. Я пыталась ей позвонить, но телефон был выключен. А ближе к 2:00 мне позвонил Вадим. Она пришла? Нет. Грустно выдохнула я, очень переживая за Милану. Так и думал. Одевайся, я еду. Ты снова отпросился с работы? Да, собирайся. Я такси отпускать не буду, на моём поедешь, я плачу. Вадим. Отбой. И отключился. Я снова попробовала набрать Милу, но робот в который раз ответил, что абонент недоступен. Одной рукой натягивая джинсы, набрала Эрике. Гудок и телефон вне зоны действия сети убедили, что со мной просто не хотят разговаривать. Что могло случиться? Неужели Милана вчера видела меня с Маратом и обиделась? Грудь сдавило тревогой, но я временно постаралась не думать о плохом. Поганка малолетняя. Услышала я из прихожей голос зятя. Он был зол и недоволен. Придёт по шее получить неблагодарно. А если что-то случилось? Холодей от страха предположила я. Ничего не случилось, просто мы с тобой её разбаловали, рычал Вадим. Одевайся, беги. Давай, там машина ждёт, я уже всё оплатил. Пришлось спешно натягивать куртку и обувь, схватила пакет, в котором лежали мои снимки, и почти бегом спустилась по лестнице. Села на заднее сиденье такси и быстро назвала водителю адрес клиники. Было страшно, а вдруг у меня действительно что-то не так? Что тогда? Снова прогнала панические мысли и старалась дышать ровно, только нервно теребила ремешок своей сумочки. Коридор больницы навевал страх. Я сверилась с листком, который мне дал Вадим, и направилась на третий этаж. Нашла нужный кабинет с табличкой Вяземский ЛВ. Очереди не было, поэтому я робко постучала, дождалась, когда меня пригласят, и вошла. Доктор выглядел устало, он что-то писал, не поднимая головы, а я не решилась сделать шаг вперёд. Страх сковывал страх, что сотрясение не прошло бесследно. Кондратьев сурово поинтересовался доктор, отвлекаясь от своего занятия. "Приходите". На вид Вяземскому было лет 50, худощавый, с умным взглядом голубых глаз, тонким носом и недовольно поджатыми губами. "Что у вас?" Он с тяжёлым вздохом отодвинул от себя толстую тетрадь и приготовился слушать. "У меня было сотрясение, и сейчас мучают головные боли, тошнота и полностью исчезать зрение". «Давайте снимки, выписку, анализы, всё, что есть». Он протянул мне руку. Я достала из пакета документы и протянула ему. Доктор долго изучал документы, рассматривал снимки и резюмировал. «На рентгеновских снимках ничего нет, но я бы рекомендовал сделать и МРТ и КТ для полной картины и анализ крови завтра утром натощак. Дальше будем смотреть. Симптомы у вас вполне типичные, а вы, судя по рассказам, себя не бережёте. Нужен полный покой, много сна, витаминов и настрой». Это очень важно. Я не могу не работать, вздохнула я. Сократите объём работы и обеспечьте себе полный покой. Пойдёмте, сделаем МРТ, ваш ждёт оплатил. Спустя час я вышла из здания, держа в руках список анализов, которые нужно сдать. Доктор предупредил, что полную картину он сможет увидеть только когда узнает результаты и сразу же мне позвонит. Домой добиралась на автобусе и попала в самую гущу скандала. Вадим ссорился с Милой. Не просил? Я была занята. Мир не крутится вокруг Маши, тем более её прошлый доктор сказал, что всё нормально. У меня могут быть свои дела. Нет. Рявкнул Вадим и запнулся. Мила резко развернулась, встречаясь со мной взглядом, а я смотрел на её кофту, всю в пятнах крови. "Чья кровь, Мила?" хватаясь за косяк двери, прошептала я. "Не моя", отрезала она. "Где ты была? Не ваше дело, ясно?" Милана топнула ногой, сняла свитер, оставшись в одном лифчике. Вадим тактично отвёл взгляд, а я не выдержала. Чья кровь, Милана, куда ты влезла? Она молча обошла меня и спряталась в ванной. Ни копейки на карманные больше не получишь. Злился Вадим. Мила включила воду. Вот зараза. В сердцах выругался Вадим. Я обессиленно упала на диван и достала телефон. Подумав немного, написала Марату. С тобой всё в порядке. Он ответил сразу же. Да, что случилось? Свитер Милы весь в крови, и я не знаю, что думать. Я не слежу за твоей сестрой. Я отбросила мобильный в сторону и прикрыла глаза, пряча лицо в ладонях. Милана прошла мимо, не сказав ни слова, переоделась и так же молча ушла, хлопнув дверью. Не смей больше давать ей деньги, прорычал Вадим, подошёл ко мне и протянул две таблетки от головы. Благодарно кивнула, приняла лекарство и резко поднялась. Я прогуляюсь немного. Пойти с тобой? Нет. испугалась я потому что собиралась найти османова я была уверена что он знает откуда кровь